Глава 4. Посетитель или закон предупреждает и встречает холодный прием. Ковбои – это, понятное дело, те, кто работает с коровами. А, к примеру, домработницы – это девицы, которые делают работу по дому. Вот и получается, что первые наши три недели на ранчо В.Р. с черточкой мы со старым были домбоями. Макферсон – посылал нас, новобранцев, убирать в замке, красить и чинить крышу, даже вытирать пыль, подметать и мыть окна. Мы стирали белье, драили полы и боролись с искушением попробовать что-нибудь из удивления изобильной кладовой замка. Мизинчика Харриса особенно привлекал впечатляющий запас спиртных напитков, и каждые несколько часов кому-нибудь из осиногнездовцев Приходилось останавливать коротышку, чтобы он не умыкнул бутылку. Мизинчик нас, конечно, не благодарил, хотя стоило бы. В замке у работников вряд ли был шанс уйти от наказания, потому что Перкинс вечно бродил где-то рядом, точно призрак. Видимо, он был из породы одиночек и слонялся по дому с кислым видом человека, тоскующего почему-то давно потерянному. И, как я однажды случайно узнал, это был кто-то, а не что-то. Завернув за угол на втором этаже, я едва не расплющил Перкинса, который стоял и смотрел на маленькую вещицу у себя на ладони. Оказалось, это медальон, прицепленный к золотой цепочке, неизменно свисавший из кармана жилета управляющего. Перкинс быстро защелкнул медальон и рявкнул на меня, чтобы шел работать. Но я успел разглядеть предмет его страданий. Портрет стройной, темноволосой женщины. Я видел ее черно-белое изображение вверх ногами не больше секунды, но и этого хватило, чтобы понять, о такой красавице вполне можно тосковать. Хотя в тот раз я и застал Перкинса врасплох. Обычно это он пугал нас. Его спальня и контора – располагались на первом этаже, и управляющий вечно выскакивал то из одной, то из другой двери и звал Макферсонов. И кто-нибудь из них обязательно подскакивал, потому что или Ули, или Паук обычно были рядом, чтобы помогать нам с уборкой. Помощь Ули имела форму замечаний вроде «Простите, дамочки, но вон там на окне остались разводы». Паук же вносил свой вклад, убивая мух, хватал их на лету и съедал. Когда мы, наконец, привели замок в божеский вид, Ули велел нам латать бараки и корали. Здесь было холоднее. Хотя снег уже растаял и обернулся с лякотью, утренний воздух превращал растительность на лице в сосульки. Мы бы не возражали, если бы сидели в седлах, как полагается ковбоем, Но со скотом управлялись старые работники ВР. Помимо ули и паука, в бараке Макферсонов жили еще пятеро. Будро был единственным, кого мы знали по имени, и в сравнении с остальными казался даже словоохотливым. Эти пятеро уезжали утром, возвращались вечером и не тратили время на болтовню с нами, так что нам самим пришлось придумать им клички фронтоватого мы окрестили павлином, лысого, кудрявым и так далее. Семерых работников было явно недостаточно для ранчо размера ВР, и мы ломали голову, как они управлялись до того, как появились мы, осиногнездовцы. Старый подозревал, что им кто-то помогал. Как-то раз мы углядели, как Будро поехал на юг на телеге, и мой брат предположил, что он повез провизию в линейный лагерь, как мы, ковбои, называем пристанище для пастухов на дальних участках. Если у Макферсонов и водились работники в линейных лагерях, могу точно сказать, проку от них не было никакого. Один, единственный раз парни Ули при нас взялись хоть за какую-то работу, и результат получился плачевный. Местный сортир продувался ветром, что дырявые портки и будро с павлином построили новый, между своим бараком и замком. От ветра он защищал чуть лучше старого, зато посетитель рисковал уйти с полной задницей за нос. Помимо этого, засов изнутри болтался, и если сильно хлопнуть дверью, падал и закрывался сам. Первый раз, когда такое произошло, Мы целый день бегали в кусты, пока старый не догадался, что в сортире никого нет. Короче говоря, работать под началом Макферсонов было в равной степени унизительно и тоскливо. Впрочем, будучи ковбоем, я давно смирился и с тем, и с другим, и в рутине ранчо мои опасения относительно ВР постепенно таяли. Однако наступил день разрушивший распорядок раз и навсегда. Приближался вечер, и работники Макферсонов уже вернулись с пастбищ. Конечно, осиногнездовцы все еще трудились, пытаясь привести в порядок кузню, больше похожую на хижину бродяги. Старый мазал прогнившие доски белилами, но вдруг замер с кистью в руке и оглянулся. — Ну надо же! — буркнул он. «А ему-то что здесь понадобилось?» Все обернулись и увидели приближающегося к нам всадника. Это был Джек Мартин, помощник судебного пристава из Майлс-Сити. Мы приветствовали его радостными криками. Не потому, что так уж любили. Все знали, что Джек важничает перед ковбоями и присмыкается перед скотопромышленниками. Но в тот момент закидоны Мартина не имели значения. Просто после месяца на ранчо все обрадовались, увидев более-менее знакомое лицо. Услышав наши приветственные крики, Будро и остальные старые работники высыпали из барака, а Перкинс, Паук и Ули вышли из замка, явно не в восторге от появления неожиданного гостя. «Да уж, это без сомнения! Самое расфуфыренное ранчо, что я видел», — сказал Мартин, кивнув на замок и улыбнулся нам, осиногнездовцем, своей щербатой улыбкой. «Ну, и как вам здесь работается?» «А как косоглазом работается на стройке железной дороги?» ответил вопросом на вопрос «Всегда пожалуйста». Перкинс поспешил вступить в разговор, не дожидаясь, пока начнут ныть и остальные. «Вы по какому делу в Канталмир?" спросил он. «Для нас Перкинс все это время был не более чем тенью в окнах замка. И если он когда и выходил наружу, то мы этого не замечали. И кожа его, не видевшая солнечного света, стала такой же бледной, как у Будро». «Я по службе», — ответил Мартин, настолько преисполнившись важности, что она едва не полезла у него из ушей. Он сделал паузу и оглядел собравшуюся толпу, явно наслаждаясь возможностью подержать нас еще немного в неведении. При виде призрачно-белого будро его улыбка слегка притухла. Но Мартин быстро опомнился. Он принес важную весть и не собирался упускать возможность произвести должный эффект. «Три недели назад из дурдома в Колорадо сбежал Боб Трейси!» Едва ли не каждый в толпе пробормотал одно и то же. Голодный Боб? Мартин кивнул. Он самый! Ропот стал громче, только теперь уже без вопросительного знака. Голодный Боб! Здесь, на Западе, не всякий знает, как зовут президента Соединенных Штатов. А вот про голодного Боба Трейси слыхали все. Боб был траппером, проводником, и, что куда примечательнее, самым настоящим каннибалом. По собственному признанию, он съел пять человек, когда их застиг снежный буран зимой 1877 -го. Мама когда-то пугала меня, будешь плохо учиться, сожрет голодный Боб. Хотя со временем я и перестал верить таким байкам, старина Боб еще долгие годы преследовал меня в кошмарных снах. Его видели дважды. Первый раз у Форт коллинс а потом на реке. Биг Бикхерн недалеко от лодж Грас. «Направляется в Канаду», — объявил Густав, как будто это он пришел сообщить новость. «Может и так», — согласился Мартин. «А может прячется в холмах где-то к югу отсюда. Если он действительно двинется на север, то пойдет как раз через наши места. Так что мы предупреждаем всех, чтобы были на чеку». «Это не проблема. Знаешь ведь, как мы относимся к посторонним на ранчо», процедил Ули. «Я бы сказал, тебе повезло, что доехал сюда, и никто тебя не остановил». «А теперь удвоим бдительность», добавил паук. «Если вдруг кому?» «Взбредет в голову искать голодного Боба в здешних местах. Предупреди, чтобы не совались. Раз Боб рыщет по округе...» Мы церемониться не будем. Как знать, кому случится схлопотать пулю. Мартин нахмурился и откинулся в седле. Знаем, у вас много важных дел. Не смеем задерживать. Еще не договорив, Перкинс развернулся и зашагал к замку. Всего доброго. И без того довольный хмурый помощник пристава теперь откровенно разозлился. Приближались сумерки, и он, скорее всего, надеялся на горячий ужин и ночлег до ближайшего ранчо не меньше четырех часов езды подал голос Ули, так что вам лучше поторопиться. Он указал на тропу, по которой приехал Мартин. В ту сторону. Законник мгновение сверлил Макферсона злобным взглядом, а потом развернул лошадь и умчался галопом, унося с собой наш последний шанс услышать еще что-нибудь о мире за пределами ранчо. Все, хватит пялиться. Гаркнул Ули. «Работать! Работать!» гнездовцы медленно разошлись, не в силах оторвать взгляда от удаляющейся фигуры Мартина. Единственным исключением был Старый. Он смотрел в противоположную сторону, на простирающиеся на юге холмы. Я точно знал, о чем он думает, и те же самые мысли грозили преследовать меня предстоящими долгими ночами. Где-то там бродил монстр из моих детских кошмаров. Самый настоящий, на свободе и наверняка голодный.